Глава восемнадцатая. Все и сразу. Извольте, молодой человек, промежуточный патрон пять и шесть десятых миллиметра выпускаются в двух вариантах с нормальной навеской пороха и оболочечной пулей. А также с малой с безоболочечной и балистикой малокалиберного патрона. Боеи припас позволяет охотиться как на среднего зверя, так и на мелкую дичь при использовании одного и того же карабина. Владелец оружейной лавки выложил перед Виктором две коробки с разной навеской пороха и пулями. М да. Вариантов-то два, зато цена они больно-то отличается. Нормальный патрон 10 копеек, маломощный 8. при том, что уж шкурку белки заготовители принимают по 10. Так себе навар. При использовании обычной мелкашки цена выстрела составляет 5 копеек. Что не говори, но разница существенная. А прибавь сюда другие накладные расходы, так и вовсе выгоды никакой. Но зато это возможность полноценного выстрела, и не нужно носить с собой дополнительное оружие. Конечно, сомнительно, чтобы этого патрона хватило на кабана. Но волка можно взять вполне уверенно. Обратите внимание, что при попадании в тело пуля проникает в него примерно на 10-12 см, после чего разворачивается поперёк своего хода и разламывается по поиску для усадки в гильзу. Благодаря этому убойное действие значительно увеличивается. Из него уже можно даже взять кабана. Видит, что Нестеров интересуется не просто так, вот и заливается соловьём, дабы продать товар. С одной стороны, пачка стоит 5 рублей. Невеликие деньги для оборота лавки. С другой, без копейки нет рубля, и хозяин будет биться за каждого покупателя, тем более в лавке сейчас других и нет. А возможно на барсуке использовать малокалиберный патрон? Поинтересовался Виктор. Нет. Такая возможность не предусмотрена. Калибр у них, конечно, один, но это совершенно разные боеприпасы. Согласен. Но по цене кусаются. Используйте набор для переснаряжения патронов, пулилейка, выколотка для капсули, чески, оправка. Все вместе всего лишь двадцать рублей. В этом случае нормальный патрон обойдется в четыре копейки, а с малой навеской всего в три. Как видите, даже дешевле, чем мало калиберный патрон. Согласен. Только за сезон охотник набивает от полутора до двух тысяч белки, а в хороший год так и все три. Это сколько же придётся крутить патронов, покачал головой Виктор. Нет, выгода очевидна, но только финансовая. А ведь ещё придётся каждый вечер сидеть в избушке и готовить бы и припасы на следующий день. Вечернее время можно использовать искуда большей пользой, так что проще переплатить. Хотя, конечно, такой набор без сомнения окупится за сезон, ещё и в плюс выйдешь. Для промысловика не плохой вариант, но не для него. Тогда используйте дробовик. Не сдавался хозяин лавки. Есть вкладыши для 20, 16 и 12 калибров. Работа оружейного завода Горского. Балистика полностью соответствует УК-26. Оставляете один ствол под картечь или пулю на случай непредвиденной встречи. Во второй вкладыш и бьёте пушного зверя малокалиберным патроном. Данная практика уже успела себя зарекомендовать. Это я знаю, но хотелось бы под барсука. К чему же тогда было делать подобное приобретение, не разузнав всех нюансов, пожал плечами оружейник. Достался по случаю. Вот теперь думаю, как можно его применить. Увы, ну известные мне варианты я вам уже предложил. Понимаю. Дайте мне, пожалуйста, сотню патронов с нормальной навеской. Станет ли он на практике пользоваться трофейным барсуком или нет вопрос десятый. Но если есть оружие, то к нему нужно иметь и боеприпасы. Почти две сотни патронов вполне достаточно, а понадобится еще, значит докупит. Но это вряд ли. Такой патрон использовать с напушного зверя нельзя. Носить с собой в качестве дополнительного оружия проще уж взять ту же трофейную горку. Да, патрон закрайный, но ну так и что с того. У них в общей сложности их больше тысячи, на годы хватит. Избавиться от карабина, а вот жалко, нравится он Виктору. Когда вышел из лавки, замер на крыльце. Вот только что мелькнула какая-то мысль, и хоть убей, не помню, о чём. Стоп, не сейчас, раньше, когда оружейник говорил о вкладыше. Что-то такое шевельнулось. Ага, точно. В тот момент он подумал, что если сделать вкладыш в патронник барсука, ну так, в качестве бреда. Однако мысль эта его задела, раз уж продолжает свербеть. Поднял руку и взглянул на время. У него теперь есть свои наручные часы. Когда вернулся, батя подарил, так сказать, в качестве некоей компенсации за провал при поступлении. Виктор давно хотел такие, но дороговато, а потому воздерживался тратить свои деньги и уж точно не желал ввергать в траты отца. Но у родителей сейчас со средствами всё хорошо. Батя во всю развернул строительство теплицы. Уже в этом году собирается начать выращивать помидоры, огурцы и зелень. В зимнюю пору цена у них такая, что если удастся наладить процесс, то можно и не пахать. Впрочем, бросить пашню не получится, отберут землю без вариантов, если только на всей площади развернуть теплицы. Но во что это выльется, лучше и не думать. Дорого не то слово. Только десять утра. Василий Тимофеевич наверняка сейчас в мастерской. У него вообще вся жизнь крутится вокруг неё. Поэтому кружок Умелые руки функционирует и во время каникул. Относится трудовик к Виктору хорошо, может и не попрёт, если он заявится к нему с очередной просьбой. Просто в голове созрел план, как можно сделать вкладыш для барсука. В принципе, не больно это требуется, опять же отцу помощь нужна. Хозяйство у них большое, но если получится создать с нечто новое, глядишь, и эфир подбросит очередное очко на бавах. Виктор и не думал отказываться от своего желания на следующий год опять поступать в училище. Но коль скоро есть такой момент, что офицерам необходимо постоянно наращивать свою харизму, значит, нужно позаботиться о надбавках. Ничего, батя поймёт. вернулся в лавку, купил пачку малокалиберных патронов, после чего оседлал велосипед и покатил к гимназии. Ого, вот уж кого не ожидал увидеть. Покачав головой, встретил его трудовик. Здравствуйте, Василий Тимофеевич. Ну здравствуй. Стал быт не поступил. Завалил сочинение. Бывает. На будущий год снова будешь пробовать. Буду. А вот Панов и Совёлов поступили в военное лётное. Чего глаза вытрясчил, не знал. Нет? А, где ещё Тихоня? Ладно, чего пришёл-то? Да вот по старой памяти хотел воспользоваться мастерской. Можно? Опять чего удумал, подобрался трудовик. Удумал. Только непонятно, что из этого получится, но попробовать стоит. Ну, рассказывай, а там глянем, чем тебе можно помочь. рассказал. Ещё и карандашом с бумагой вооружился и начал вычерчивать то, что хотел получить в результате своих потуг. Заодно получилось додумать конструкцию, так как возникшее в голове было абстрактным. Теперь же вышло кое-как конкретизировать. У Виктора всегда так: на бум, но пока вполне удачно. Хмм. <кх> Видя, не хотел бы тебя расстраивать, но точность наших станков никак не попадёт в оружейные допуски, покачав головой, наконец резюмировал трудовик. Да я думаю, тут большая точность и не нужна, главное понять, сработает или нет. Да я и так тебе скажу, что сработает. Но пока я не получу рабочий прототип, эфир очко над бабок не даст. Ну хотите, я заплачу за аренду станков? Ерунду не городи, возмутился трудовик. Тоже мне нашелся арендатор. Просто боюсь, что не получится. Ладно, с чего начнем? Нужны железные пруты, токарный и копировальный станок. Копируем форму гильзы, потом просверливаем под калибр пули. Пусть с большим допуском, не страшно. Там разница в диаметре пули и фланца почти полтора миллиметра. Потом расверливаем отверстие под фланец, делаем втулку с байком со смещенным в бок ударником. Вот в такой очередности. Ну-ну. Гладко было на бумаге, да забыли про враги. Прошу юное дропание. Приступай. Сделал широкий жест Василий Тимофеевич. Глаза боятся, а руки делают. Признаться, Виктор был уверен, что проводиться долго и за день не управится. На деле же при наличии оборудованной мастерской с различными станками и инструментами ему потребовалось всего-то три часа. Получившийся вкладыш зажали в тисках и забросили внутрь патрон. Сверху в тулку с байком, имеющим незначительный свободный ход. Вообще всё выглядело каким-то хлипким, но вполне рабочим. Виктор вооружился обрезком ручки лопаты с вбитым гвоздиком, имитирующим боёк карабина. Глянул на трудовика, тот одобрительно и одновременно ободряюще кивнул. Мессера примерился, чтобы попасть точно на боёк вкладыша. Я опустил свою колотушку под собственным весом. Удар вышел не сильным, однако чувствительному патрону этого вполне хватило, и раздался хлопок выстрела. Мягкая пуля ударила в короб наполненный песком, подняв небольшой фонтанчик. Тут всё вышло как надо, а вот втулку с байком и мелконовскую гильзу пришлось разыскивать. Вроде и слабый заряд, и отдача так себе, но вот хватило. И ещё это наводило на мысль, что при перезарядке эта нехитрая конструкция может распасться на три части: собственно вкладыш, патрон или гильза и втулка с байком. Значит, нужно как-то закрепить втулку внутри, но так, чтобы можно было быстро разобрать. Витя, а если сделать на втулке неглубокую проточку и насадить туда резиновое колечко? Пробой у меня есть, возьмём с разницей в 1 мм и получим нужное. Сомневаюсь, что она выдержит отдачу. Нужно крепить посерьёзней. Да зачем она должна держать отдачу-то? С этим затвор отлично справится. Тут главное, чтобы втулка не выпадала. И для этого резинка вполне годится. И перезаряжать будет удобно. Выколотка надавила и порядок. Хм. А давайте попробуем. На выходе получилось просто отлично. Резинка вполне сумела удержать отдачу. Втулка приподнялась лишь самую малость. А что я говорил? С торжественным видом заявил Василий Тимофеевич. Ну да, работает. Без энтузиазма подтвердил Виктор. И чем ты недоволен? Тем, что эфир ничего не дает. Вообще ничего. Получается, кто-то уже это изобрел. Получается, что так. Так может, как раз эти самые вкладыши под дробовики и есть? предположил трудовик. Нет, в этом случае эфир за счетал бы усовершенствование, а тут вообще ничего. Значит, кто-то это уже изобрел, возразил изобретатель. Так может надо зарядить в карабин и выстрелить из него? Ты же для этого мастерила вкладыш, а не для того, чтобы стрелять из тесков. Думаете? С надеждой поинтересовался Виктор. Уверен? Убежденно произнес Василий Тимофеевич. Нестеров тут же подхватил свое изделие и рванул к выходу. Но уже через пару шагов остановился, сунул его в карман и взялся за венник. Трудовик в них всегда вкалачивал уважение к своему рабочему месту и каждый раз заканчивал урок на пять минут раньше, чтобы гимназисты успели убрать за собой. Добеги, да уж я приберусь. Махнул на него рукой Василий Тимофеевич. За одницу не бойся подгорает от нетерпения. Только ты потом заскочи и расскажи, как оно все. Ага, обязательно. Спасибо. Он в поле выскочил на улицу, добежал до качегарки, прыгнул в седло велосипеда и покатил домой. Хм. Ну или полетел. Вот сомнительно, чтобы он ещё когда-либо так гнал. Тут и нетерпение, и надбавки ксилис выносливостью. Когда выскочил за город и покатил по полевой дороге, так и вовсе поднял шлейф пыли, чуть ли не как мотоцикл. Ну ладно, гораздо скромнее, но всё же. Когда подъехал к дому, обнаружил во дворе ВАЗ-24. Легковой автомобиль Владивостокского автомобильного завода, модель 24-го года. Стандартный угловатый кузов с боковыми капотами двигателя и радиаторной решёткой. Открытый салон с поднимающимся верхом и съёмными боковыми окнами, что позволяет пользоваться автомобилем и в зимнюю стужу. Ну и где тебя носит? Сказал же, что просто прокатишься и назад. Поинтересовался отец, выходя на крыльцо дома. Да так, заскочил в вооружайную лавку, а там идея одна появилась. Я заехал в мастерскую к Василию Тимофеевичу. А что это, Матвей Артемович приехал? Указывая на автомобиль, поинтересовался Виктор. Так по твою душу, пожал плечами Антип и кивнул, мол, заходи в дом. Васарецов, это поверенный, который занимался регистрацией патентных прав Виктора на различные изобретения. Местеров обратился к нему по рекомендации директора гимназии. Ну и вообще, в городе у него сложилась репутация честного адвоката, ведущего дела в пользу своих клиентов. Не сказать, что услуги его стоили дёшево, но Виктору он сделал серьёзную скидку с условием получения своих дивидендов в будущем. И вот, похоже, это будущее настало. А иначе зачем же ему приезжать? Здравствуйте, Матвей Артёмович, входя в столовую, поздоровался Виктор. Здравствуйте, молодой человек. Ну что, готовы к великим свершениям? Смотря, что вы под этим подразумеваете, присаживаясь напротив, произнёс Виктор. Я разослал письма с рассказом о ваших изобретениях нескольким дельцам. От одного из них получил предложение продать права. Но вы же начал было, Виктор. Я помню, что я вам говорил, подняв руку, перебил его поверенный. Поэтому и отказал в самой вежливой форме, и в свою очередь озвучил предложение по приобретению им лицензии. Сегодня пришёл ответ. Он согласен. Не скажу вы, что это будут большие деньги, но это только начало. Я верю в перспективу ваших изобретений. И что от меня требуется? Вам нужно подписать бумаги, а вам, Антипасельевич, заверить подпись сына. Виктор сделал это не задумываясь. Отец также завизировал документы без лишних слов. Как уже говорилось, у Матвея Артёмовича была серьёзная репутация, которую он зарабатывал долгие годы. Не доверять ему не было никаких причин. "Это всё?" поинтересовался Виктор. "Да, пока с назначением произнёс поверенный. Это всё. Но будут и другие дельцы, я в этом уверен". Ну, пока ваши пророчества сбываются, произнёс Виктор, направляясь к оружейному шкафу. уж больно зудело испытать новинку. Не пророчество, молодой человек, а видение дальней перспективы. Никакой мистики, только трезвый расчёт. Витя, а тебе зачем карабин понадобился? наблюдая за тем, как сын взял борсука, поинтересовался отец. Нешто опять чего удумал? Удумал. Для того в мастерскую и ездил. Вот хочу проверить. Какая-то новинка? Тут же сделал стойку выстрелов. Пока не знаю, пожал плечами Виктор и направился во двор. Отец и поверенный пошли следом. Выйдя на крыльцо, Нестеров показал им свою новинку и снаряжая вкладыш коротко обрисовал его принцип работы. После чего вложил своё изобретение в магазин, как обычный патрон, толкнул затвор и провернул рукоять с характерным сытым клацанием. Выставил прицел, вскинул приклад к плечу, прицелился в чурбаку дровяного сарая. Получено восемь опыта кумению винтовка три ноль из двухсот пятидесяти шести тысяч. Невозможно начислить восемь опыта кумению винтовка три. Необходимо высшее образование. Получено восемь опыта ноль из ста двадцати восьми тысяч. Невозможно начислить восемь опыта. Необходимо высшее образование. Получено 8 избыточного опыта, всего 566. Получено 1 свободного опыта, всего 28. Он, конечно, стрелял не в мишень, но выбрал цель, и эфир отметил этот выстрел. Потянул затвор, и выбрасыватель исправный извлёк вкладыш, ударившийся о выступ отражателя. Виктор ловко поймал его, улыбаясь при этом во все тридцать два зуба. Вами изобретено новое изделие. Как вы желаете его назвать? Вкладыш? Не принимает. Переходник под малокалиберный патрон? Вы назвали изделие переходник под малокалиберный патрон. Получено пять тысяч опыта кумилю Слесарь два. Шестнадцать тысяч из шестнадцати тысяч. Получена новая ступень слесарь-3, 0 из 256 тысяч. Получено 1965 опыта куминью слесарь-3, 0 из 256 тысяч. Невозможно начислить 1965 опыта. Необходимо высшее образование. Получено одно очко надбавок, всего одно. Получено пять тысяч опыта. ноль из ста двадцати восьми тысяч невозможно начислить пять тысяч опыта необходима высшее образование получено пять тысяч избыточного опыта всего пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть получено двести пятьдесят свободного опыта всего двести семьдесят восемь "Судя по вашему довольному лицу, молодого человека, у вас опять всё получилось", резюмировал произошедшая поверенный. "Да, Матвеевич", ответил Виктор, сразу же вгоняя очко над бабок в харизму. "Превосходно. В таком случае вернёмся в дом и задокументируем всё, как полагается". Оформление бумаг заняло немного времени. Пока Вострицов заполнял необходимые документы, Виктор сделал чертеж изделия, для чего воспользовался не мудрым чертежным набором, купленным для гимназии. Получилось, конечно, не на слишком высоком уровне, но вполне достаточно для получения патента. Едва простился с поверенным, как к дому подкатил еще один автомобиль, из которого вышел служащий воинского присутствия. Виктор помнил его, именно он занимался сбором документов в училище. Мне нужен Местеров Виктор Антипович, произнёс гость, обращаясь к встречающим его отцу и сыну. Это я, нервно сглотнув, отозвался Виктор. Ничего удивительного в том, что чиновник его не запомнил. Через него проходит множество народа. Он ведь не только поступающими в училище занимается, но и призывниками, и резервистами. Что там в воинском присутствии не столь уж и велик, а работы предостаточно. Превосходно. Ещё не передумали поступать в танковое училище? Нет, едва не дав петуха, ответил Виктор. Замечательно. Подойдите и получите предписание, устроив на капоте свой портфель и доставая бумаги, произнёс прибывший. Виктор взглянул на отца, тот ободряюще подмигнул и подтолкнул сына. Прошу. Получив подпись, чиновник передал предписание. Явиться в училище не позднее послезавтрашнего дня. Признание, как и бронь, вам больше не полагаются, так что за свой счёт. Затем позвольте откланяться. Сел в автомобиль и укотил, поднимая клубы пыли. Виктор же смотрел ему вслед, сжимая в руках вожделенный документ и не в силах поверить в случившееся. Да это просто праздник какой-то.